Выручил хозяинский та, зарезавший за свое долгое, многотрудное бытие не одну правду матку. Короче, вот что, девка, парня твоего мы с другой, с его женой познакомим. Так надо. Цени его порядочность. Категорически возражал до тех пор, пока тебя в известность не поставит. Ну и что, Знакомьте на здоровье? И меня можете представить? Ну, в конце концов, как это называется? Будем дружить с семьями, что ли? Не имею ничего против. Причем здесь деликатность, щепетильность. — Да понимаешь, девонька, обстоятельства заставляют в полюбовнике его к графине определить. — Что? В полюбовнике? Я Лилина кружка, разлетелось на мелкие щепочки, и как не был кряжест Ярила, резкий удар локтем в солнечное сплетение усадил его с открытым ртом на пол. «Я тут ни при чем, а я тут ни при чем, и вообще без я, без а не черт!» Яков метался по комнате, уворачиваясь от растекающих воздух эльвирочкиных рук. «Я тебе покажу без и как седина зарабатывается, и как ребра пересчитывают. Опять Володиной добротой спекулируешь. Ахенев понял, что остановить девушку саме только он. Став перед ней стуканом, Владимир Иванович раскинул руки в стороны и умоляюще проговорил, — Ну, прошу тебя, выслушай. Я не собираюсь изменять, да и яша с осъярилась далеки от мысли нас с тобой поссорить. Успокойся. Дело действительно серьезное. Эльвирочка немного поостыла, но все же не пощадила и Владимира Ивановича, мстительно наступив каблучком ему на ногу. Хорошо, рассказывайте, что у вас стряслось. Только не вздумайте, врать. Ярила переглянулся с Яковом, как бы спрашивая у него, можно ли доверять всю правду девушке. Тот утвердительно закивал горивой. Говори, она хоть и самосбородка, но честнюга, не выдаст. И старый бес повторил грустный рассказ. Эльвирочка, вначале слушающая с недоверием, заметив, что с ней не шутят и не обманывают, уже с состраданием стала поглядывать на бесов. Объяснив девушке, что требуется от ее любимого, Ярила умолк. Эльвирочка молчала недолго. — Ничто голову ломать? Неплохая интрижка, но нужна хлестка концовка. Доверьтесь мне, и скандал я вам гарантирую. — О, князь, мы вас заждались. Позвольте поздравить с законным браком. Надеюсь, вы не в обиде за нас за то, что брачный контракт оформлен. Хотя мы оставили право выбора. Любой из присутствующих здесь моих заместителей по религиозно-культовым вопросам кардиналов, папы и патриархов, сочтет за честь проклясть Самвона ваш союз с графиней, вернее теперь с княгиней Долдубовской за гроб Штейн. Антихрист, ловко провернувший дельце, широко улыбнулся и покровительственно обнял Яшу. «Простите за нескромный вопрос». Почтительно обратился он к Ахеневу. «Куда это вы похищали нашего питомца?» Владимир Иванович не ожидал подобного вопроса и немного растерялся. Выручил, как всегда, Яков. «Шеф, а разве вам неизвестна, широка популярность Вальдемара среди представительниц слабого пола?» хм, «Странно. Еще находясь в Богеме, мы дали обещание» что при посещении армагеддонских игр выдали. Обязательно заглянем во вновь организованный фэн-клуб писателя Ахинеева. Я сопровождал Вальдемара в качестве телохранителя, а иначе бы его на сувениры разобрали. Ахенев смотрел на своего помощника, сочинившего подобный бред, и ожидал, что сейчас раздастся хохот, но, к его удивлению, никто не смеялся. Напротив, многие с сочувствием глядели на фантаста. Новобрачная же, порывшись в сумочке, достала две визитные карточки и, протянув их Владимиру Ивановичу, томно попросила. Я, честно признаюсь, не читала ваших произведений, но уверена, что писатель, снескавший. Такую популярность действительно гениален, поэтому прошу вас осчастливить автографом. Вторую карточку можете оставить себе. Мой небольшой салон посещают многие знаменитости, даже из других кругов, и я буду рада видеть вас в их числе. Надеюсь, что станем друзьями. Ахене впервые в жизни ставил свою роспись не на каком-то документе, а просто на память. Перед тем, как черкануть на карточке банальность, очаровательной от очарованного, он прочел краткие данные графини и с удивлением узнал, что Далдубовская, плюс ко всему, является по совместительству и зампредом Псиадовского общества меценатов, Вернув очаровательной меценатке карточку, Владимир Иванович обратил внимание на то, с какой пожирающей страстью сверкнули ее глаза, когда графиня протянула руку для поцелуя. — Ну, так я надеюсь, навстречу, хотя мы еще увидимся на свадьбе, — произнесла одолдубовская и отступила в сторону. — Все, босс, считай дело в шляпе. Моя драгоценная женушка, известна на вес ад, коллекционерка. Коллекционирует интимные связи со знаменитостями. Нет, ты только посмотри, как оно тебя облизывает глазами. Ну, ты не робей, в обиду не дадим. К ним снова подошел антихрист в сопровождении высокого, облаченного в роскошную деяние священнослужителя. Позвольте вам представить. Одно из моих личных друзей, в свое время с блеском замещавшего меня на земле. Священник с достоинством поклонился и представился. Экс-папа Иоанн XXIII, в миру граф Балтазар Коста. Здесь же в Аду заведую регистрацией и надзором за различными фэн-клубами. Многие из них, по моему представлению, получили статус официально признанных самостоятельных религий. Поклоняться и молиться выдали, разрешено кому угодно и на что угодно. Не то, что на земле. О вашем фэн-клубе не наслышан. Вероятно, вновь организован и поклонницы таланта Ахенеева разрабатывают программу. Но как только мы его зарегистрируем, убедительно прошу посетить меня. Нужны ваши фотографии? Изготовим факсимиле чтобы в дальнейшем пресечь деятельность, так сказать, такого рода спекулянтов и фальсификаторов, которые, несомненно, постараются заработать на вашей популярности. Такого рода деятельность беспощадно пресекается. Одиозное имя пирата, папы Балтазара Коссы, не раз встречалось Ахинееву в литературе. Интриган, сластолюбитель, жестокий убийца, Короче, само воплощение всех наихудших человеческих страстей стоял перед ним. Антихрист был прав, назвав папу Иоанна своим заместителем на земле. Балтазар, несомненно заслужил право именоваться так по своим ухищрениящим злодеяниям. Экс-папа раскланялся с фантастом и принялся за Якова, убеждая того, что проклясть. Чету за Группштейнов лучше него никто не сумеет. «Князь, я недорого возьму!» — краем уха услышал Владимир Иванович увещевание папы. И остальные священники, присутствующие на помолвке, поняв, что Иоанн XXIII перехватил инициативу в свои руки, с возмущением разорались, стыдя конкурента. «Это надолго!» Ахеневым вновь завладела графиня. — Прошу вас, пойдемте в соседнюю комнату, побеседуем. Там никто не помешает. Началось с ужасом, — подумал Владимир Иванович.